Глава вторая. Брайди по правилам муслин. Она любила готовить и печь торты и пирожные и с радостью занималась бы этим каждый день. Господи, дурочка, но она же так и делала. Сначала она, миссис Мур и мама пекли свадебные торты, обильно используя фруктовую помадку. Бренди добавляли не только в помадку, но и со временем Брайди по капле заливала его сверху так, что в конце концов алкогольные пары начинали жечьи ей глаза, когда она смотрела, как жидкость пропитывает внутренность торта. Мистер Харви, дворецкий, считал, что они тратят слишком много бренди в эти дни, когда экономическая депрессия хватила всю страну. Но Эви возразила, что это особенное свадебное торжество. Оно устраивается ради Джека, и более того, глазурь для торта будет делать миссис Мур. В ответ он проворно записал бутылку в расходную книгу и больше уже ничего не говорил. Миссис Мур была его супругой, и в этом мире значило для него все. А кроме того, она непременно скажет ему, как он заблуждается, и не будет при этом стесняться в выражениях. брайди еще сказала, что все, что останется от торта пойдет в пансионаты для пожилых шахтеров, организованных Грейси и ее братом, недалеко от холма корявого дерева. Потом наступило время глазировать торт. Тогда, после целого дня на кухне и перед тем, как отправиться в центр капитана Нива проводить занятия по конной терапии, Брайди, как наставляла ее миссис Мур, внимательно смотрела и училась. Она наблюдала, как с помощью вращения образуется сахарная паутинка, как образуются более толстые сахарные узоры и одновременно вдыхала сладкий запах. Ей захотелось пойти учиться в кулинарную школу, чтобы стать лучшим кондитером в мире и самым лучшим из всех, кто делал глазурь. «Ну, Брайди, давай!» — донимал ее Джеймс. «Оставь меня в покое!» Отрезала она, осторожно подсовывая муслин под основание подставки для торта и проверяя, что нож на месте. Приходя на кухню, Брайди каждый день надеялась, что миссис Мур позволит ей попробовать себя в чем-то другом, помимо выпечки тортов. И, наконец, ей было позволено украсить глазурью поверхность каждого из ярусов торта и уже под самый конец сделать лук со стрелой под сердечком. Она отступила назад и поправила складки муслина, чтобы ткань не давила на сердечко. — Много в жизни приходится смотреть, многому учиться, правда? — сказала она, обращаясь к выродному брату. Джеймс, не очень зная, чем хочет заниматься, решил поработать пару лет на домашней ферме, там, где жила семья Брайди и где фермерствовал свовал ее отец, Аберон Брамптон. И пока он ходил за плугом, понукая лошадь на Клайдсдейлс, он и принял решение поехать в октябре в Оксфорд изучать классическую литературу. Он сказал, что достаточно насмотрелся на лошадиные задницы, а еще он сказал, что понимает, почему ее отец, вместо того, чтобы болтаться без дела в отеле, стараясь не попасть под горячую руку, предпочитает вести мирную фермерскую жизнь и иметь время для размышлений. Но... На что-то другое времени уже не остается. Неплохое сочетание. Джеймс подошел к ней, отряхивая с губ крошки. Она бросила взгляд в сторону кладовой. Дверь была открыта, и она шлепнула его по руке. Он сказал, я взял только одно канапе, так что не шипи. Неплохие, на мой взгляд, но, пожалуй, стоит съесть еще одно, чтобы знать наверняка. Пепельные волосы падали ему на лоб. В голубых глазах играла насмешка. Она снова шлепнула его и побежала закрыть дверь в кладовую. «Только посмей, я с тебя шкуру спущу, понял?» «И ответь-ка, пожалуйста, папа, говорит тебе, чтобы ты смотрел и учился, или ты просто любуешься лошадиными задницами?» Когда она вернулась к столу, Джеймс заглядывал под муслин. Присвистнув, он сказал, «Меть делать, старая, здорово получилось!» Нет. — Твой отец говорит, что лучший способ научиться чему-то — это влезть с потрохами в это дело. Так что вот тебе ответ. В работе на ферме нет никакой романтики, это до черту трудно. Но, как он говорит, лучше ферма, чем опыт его поколения, с которым им всем пришлось жить, война и все такое прочее. Брайди захлопнула дверь во внутренний коридор и заулыбалась, глядя сквозь стекло на людей, сидящих в зале для персонала. Моди, отвечающая за работу моечной и прачечной, показала пальцем на стенные часы. Брайди отреагировала жестами, показав, что всем пора переодеваться к торжеству. Брайди заметила, что изюм и ягодка, четвертое поколение такс выстроли холли, уютно устроились там на диване. А Джеймс метнулся в кладовую и вернулся с еще одним канапе в зубах. Там нет никаких собак. — заявил он, повсюду разбрасывая крошки. Брайди сняла фартук и повесила его на крючок. — Ты прекрасно знал, что собаки у Моди. Я просто уверена в этом. Ты гадкий, прожорливый мальчишка Джеймс Уильямс. Она направилась к выходу, оглядываясь, чтобы проверить, закрыл ли Джеймс за ними дверь. Они поднялись по лестнице и вышли во двор рядом с гаражами. Джеймс, давясь от смеха, пробурчал. — Мне? — Между прочим, двадцать, имей это в виду, паршивое, неразумное дитя. Все эти препирательства были ничем иным, как их обычным способом общения. По пути их остановила жанья скакуна, и они повернули к стою чтобы погладить его. Потом Брайди услышала, как их зовет мать. — Эй, баламуты, где вас носит? Идем. Одновременно ответили они и напоследок еще раз потрепали скакуна по шее. — Ты... «Славный старичок!» — проникновенно шепнул Джеймс и спросил у Брайди. «Как дела у Тома? Помогают ему занятия?» Том Уэлш, молодой шахтер, потерял ногу во время одной из редких аварий — обрушения крыши на шахте Олдмот, которой теперь управлял Джек. Брайди улыбнулась. «Ой, мы поднимали его вчера в коляске по пандусу, а потом...» «Молодой Стэн и Клайв помогли усадить его на скакуна, и мы сумели сделать так, что он удерживал равновесие. Ты бы посмотрел, дружок!» За час он сделал круг по лужайке, и плечи оставались прямыми, глаза горели. Джеймс кивнул. «Умница! Что тут скажешь? Иногда, Брайди Брамтон, ты можешь сложить два и два и получить четыре. Нечасто. Вообще ты никогда толком не умела считать, насколько я по... Снова послышался голос Эви. Идите сюда немедленно. Они бросились бегом. Джеймс опередил ее и крикнул через плечо. А как дочка скакуна Фанни проходит обучение? А та его кобыла Жеребая, как она? Не забывай, Брайди, что скакун старый боец. Он прошел долгую войну и не будет жить вечно. Она крикнула в ответ, пока они неслись по посыпанному гравием проезду мимо свадебных тентов, установленных на лужайке перед кедром. «Надоели эти разговоры об этой чертовой войне! Мы живем сегодня! Об этом и будем думать! Потому что у нас почти война, будь она проклята! Ты читал последние новости в газетах! Ты забыл?» Что фашисты открывают в Хоутене зал собраний Британского союза фашистов? Господи, это в шахтерской этой деревне. Так что у нас нет времени трепаться о прошлом. Нам нужно понять, как остановить этих подонков прямо сейчас. По ступенькам холла спускался полковник Поттер. Он поднял глаза и вздрогнул, когда Брайди пронеслась мимо него, расшвыривая по сторонам гравий. — Извините, дядя Потти, мы опаздываем! — выкрикнула она. Джеймс обратился к нему. — Доброе утро, полковник Поттер. Простите, Брайди, ее ужасную речь и манеры. Не забудьте сфотографироваться. — И вы тоже, сэр Энтони. Потти засмеялся, и Брайди услышала, как он сказал своему спутнику, сэру Энтони Траверсу. — Ох уж эта энергия молодости. Чувствуешь себя по сравнению с молодыми совсем никчемным, а? Брайди уже выбежала на газон и увидела, что ее мать, нахмурившись, неодобрительно жестикулирует. «О, Господи!» — простонала Брайди. «Она слышала, как я выражаюсь». Как только они приблизились к Эви, мать тут же потащила ее под ветви кедра. Мрачной была их тень, и также мрачно смотрела на нее мать. «Я уже не первый раз говорю тебе, Брайди, следи за своим поведением. Не выражайся!» И называй полковника Поттера правильно. А если ты этого не делаешь, объясни мне, почему ты так себя ведешь. Брайди хотелось вырваться и убежать, но по опыту она знала, что делать этого не стоило. Поэтому она сказала, «Ой, мам, ну да, я знаю, я постараюсь, но я всегда знала его как дядю Потти, поэтому забыла». «Ну так не забывай, чтобы больше этого не было, и не носись так». Ты раскидываешь грави во все стороны. еще раз повторяю, следи за своей речью. Некрасиво так говорить, это совершенно не годится. Брайди резко обернулась. До них донесся голос Тима. Что еще она наделала, Джеймс? Когда же она, наконец, вырастет? Тим находился в толпе приглашенных, постепенно перемещавшийся в их сторону. Он стоял рядом с сэром Энтони Траверсом, главой ассоциации, финансировавшей деятельность оздоровительного центра капитана Нива. Фотограф собирал отовсюду людей, чтобы сделать групповую фотографию. Брайди сверкнула глазами. Тон Тима был холодным и враждебным, а вовсе не шутливым, как обычно. Она внезапно почувствовала себя утомленной и разочарованной, и пробормотала. Ну, «Черт, сколько же проблем в семейных делах!» Мать немедленно отреагировала. — Это что за выражение, Брайди? — Извини, мам. Она продолжала смотреть на Тима. Как он красив, высокий, волосы с рыжеватым отливом, а глаза почти черные. Он не говорил, а отдавал команду Джеймсу, потому что теперь считал это для себя возможным. Удивляюсь, что он не надел свою форму чернорубашечника. — Извини, — отозвалась Эви, собираясь уже выходить на солнце. — Я не расслышала, — Брайди сказала. — Неважно. Эви обернулась и знаком показала Брайди следовать за ней. — Иди со мной. Это был приказ, отданный тем особым голосом, который всегда означал «ты сильно рискуешь, юная особа». Брайди последовала за матерью. Если у него действительно есть форма, возьмет он ее с собой в Германию завтра, когда отбудет туда повидаться со своей мамочкой. Брайди почувствовал уже знакомую боль. Тим отверг их с Джеймсом, хотя они всегда были так близки. Когда она вышла из-под кедра, Тим крикнул ей. «Торопись! И ради бога! Постарайся вести себя прилично!» Мать обернулась и предупреждающе нахмурилась. «Брайди, не обращай внимания, только не сегодня!» Но было уже поздно. Слова вылетали изо рта без остановки. «Ну и пусть! Плевать ей!» — Я уже взрослая и работаю не меньше, чем ты в своей душной конторке, к твоему сведению. И почему это ты так изменился, Тим Форбс? Ведь ты, Форбс, понятно? Тебя, красавец, испортила твоя чертова ма... Брайди! — рявкнул ее отец, говоривший в этот момент с фотографом. Она застыла на месте, ужаснувшей собственной смелости. Она увидела, как все замолчали и повернулись к ней. Джек окаменел. Грейси побледнела, а Тим вспыхнул. В голубом небе летали птицы, облака проплывали над головами, подгоняемые прохладным восточным ветерком, и это единственное, что двигалось за время, показавшееся ей часами. А затем отец направился в ее сторону. Но Джек удержал его, покачав головой, и с усилием засмеялся. Она услышала, как он произнес. Они вечно цепляются друг к другу. Джеймс сделал шаг в ее сторону, но Вер и Ричард его удерживали. Брайди сглотнула, тело заныло от напряжения. Она не должна была этого говорить. Это понятно. Но почему никто из них ничего не сказал Тиму, когда он так себя повел? Впервые она задала себе такой вопрос и испугалась возможному ответу, потому что не могла вынести мысли, что никогда его больше не увидит. Эви бросилась к ней чуть ли не бегом, и, понизив голос, в котором тем не менее прорывалась ярость, сказала, «Как ты смеешь, Брайди Брамтон! Как ты, черт возьми, смеешь! Мы все последние месяцы говорим об этом, мы не обсуждаем, Тима, ты поняла? Или ты так высоко о себе возомнила, что не хочешь выполнять просьбу дяди Чека? Мать уже почти шипела». Брайди сжала виски руками и затрясла головой. Хотелось убежать подальше от них всех, но вместо этого она подняла глаза. — Теперь ты ругаешься, мама. Это, черт возьми, не очень справедливо. Эви погрозила ей пальцем. — Ни слова больше, Брайди, кроме извинений. — И говори, пожалуйста, потише. Сегодня не твой день, и не порть его другим. — Ну, мама, он такой высокомерный! — Эви еще сильнее погрозила дочери пальцем. Брайди хотелось шлепнуть по нему, но она вдруг почувствовала, что ее ярость обратилась в какое-то ужасное молчаливое рыдание. Она сглотнула слезы, потом еще раз. Над головой под ветром качались кедровые ветви. Ей стало холодно и одиноко. Она прошептала. «Я очень жаль. Но раньше он хорошо ко мне относился. Он всегда был здесь. Мы трое всегда были вместе». С ним я чувствовал себя в безопасности, и мы все чувствовали себя в безопасности, а теперь это уже больше не так, как будто, не знаю, все пустое, все изменилось для нас. Бедный дядя Джек, бедная тетя Грейси, я еще хуже сделала, ненавижу, когда его нет, и его ненавижу. Фотограф уже созывал всех и махал руками, и люди, придя в себя, двинулись в указанном направлении. Джеймс мельком взглянул на нее и подмигнул. Мрайди даже ослабел это облегчение. Добрый старый Джеймс, по крайней мере, они остались друг у друга. Благодаря ему она переживет эти несколько часов, даже если все тут ненавидят ее. Мать спокойно сказала «Выпрямись, вытри слезы и улыбайся. Твой дядя Джек и тетя Грейси поженились. И, как часто говорила бабушка, даже слишком часто, все будет хорошо. Но сначала ты должна перед всеми извиниться. Они расправили плечи, улыбнулись друг другу и направились в сторону собравшихся. В этот момент она почувствовала, как мама сжала ей руку. — Все будет хорошо, брать. И ты права, он жутко высокомерный. Если бы ты ничего не сказала, боюсь, я бы сама это сделала. Так что я самая, что ни на есть лицемерка, потому что накинулась на тебя ну мои парочка давайте перелыбаться в камеру и помнить что у тима скорее всего сейчас полная путаница в голове а кто бы не запутался если бы в твою жизнь с бухты барахты вторглась твоя настоящая мамаша не будем забывать об этом и постараемся понять его бради подумала как жаль что бабушки Сьюзан и дедушки боба больше нет они бы не потерпели ни одной секунды такого поведения тима а может потерпели бы Она на самом деле уже ни в чем не была уверена. Она стиснула мамину руку. А если бы оказалось, что Эви — не ее родная мать, что бы она делала? Эта мысль раньше не приходила ей в голову. Брайди охватила жалость к Тиму, и когда они подошли к собравшимся, она начала извиняться, прежде всего перед ним и от всего сердца. Он улыбнулся и пожал плечами. — Забудь об этом. Я уже забыл. И снова эта пренебрежительная жесткость в голосе. Брайди повернулась и ушла.